«Пошли домой», — предложил первый. Скорость стемнеет, уже пора». «Так кто из нас трусохвост?» — осведомился третий. «Это всего лишь дом. Большой дом, но всего лишь дом». «Это не дом», — возразил Пит, и все повернулись и вопросительно уставились на него. «Как-то не дом», — спросил второй. «Это лодка» ответил пит ты чокнутый где ты видел такую большую лодку кто вообще видел такую большую лодку спросил лис что делает лодка на вершине горы зачем лодки трубы для чего на лодке фанты почему на лодке комнаты и коридоры пит и забросали вопросами словно пригоршнями гравия, чтобы вернуть его в действительность это лодка ноя ответил Пит. «Ты точно псих?» покачал головой первый. «Ной! Это игра! Никакого Ноя никогда не было!» «Откуда нам это знать? Может, он жил за сотни лет до нас? И если с ним были все эти животные, разве он мог обойтись без множества клеток? Может, по сторонам коридоров вовсе не комнаты? Может, это клетки?» «А это дыра в полу?» — спросила Лис. «Для чего она?» «Я об этом думал. Возможно, это бак для воды. Разве вы не понимаете, он должен был где-то держать водяных крыс и головастиков?» «Я в это не верю», — мотнул головой первый. «Как такая лодка оказалась так высоко?» «Как такой дом оказался так высоко?» «Вы знаете историю». Она приплыла сюда, а потом вода схлынула и оставила ее здесь. Значит, дно когда-то находилось на дне моря? Спросила лис. Рот ее открылся, она почесала ягодицы, исколотые шипами, расторапанные камнями, измазанные птичьим пометом. Дна тогда еще не было, ведь это было очень давно. Он, возможно, прав. Заметил второй. Третий комментировать не стал и двинулся по ступеням, что вели наверх. Пит последовал за ним, обогнал. Солнце уже касалось вершин холмов, напоминавших волны, и дети, казалось, остались одни во всем мире.